чтобы люди знали, как легко по пути делает революция то, что кажется одному человеку невозможной мечтой. Гуси-лебеди. Пишу не по порядку. Этот способ полезен для проверки. Проверяю, как увязываются отрывки, написанные с одинаковым желанием сказать правду. и берущие разные детали, изменяющие точку зрения. Всё же попробую выделить, что читали люди моего поколения. Есть сказка Гусь-лебеди. Убежал от и ведьмы и ведьминой печи, в которой хотели его жарить мальчик и Вашечка. Ведьма за ним погналась, забрался Ивашка на дуб, а ведьма грызёт дуб железными зубами. Ивашка не знает, что ему теперь делать. Смотрит Лечат гуси лебеди. Он просит их: "Гуси мои лебедята, возьмите меня на крылята. Пущай тебя средние возьмут", говорят птицы. Прилетела другая стая, и важко опять просит: "Гуси мои лебедята, возьмите меня на крылята. Пущай тебя задние возьмут". Прилетела третья стая. опять попросил Ивашочка. Гуси-лебеди подхватили его, принесли к дому и посадили на чердак. Дальше уже было неинтересно. Далее Вашки блин на радостях. Это к чему? Не может человек подняться один. И просит людей, которые до него думали, мечтали, негодовали, упрекали. С ними говорит человек, сидя над книгой: "Возьмите меня с собой". Не могу, отвечает книга. Спроси другую. Не всегда по прямой дороге уносит стая белокрылых, белостраничных книг человека вдаль от страха, от погони. Так ввысь и в сторону понесли мечты Дон Кихота, который до этого был только добр, а зачитавшись стал великим мечтателем. Так уносили книги людей из бедных квартир, из изы из тюрем. Могу привести другой пример, современный, про себя, про боль своего сердца. Во сне болит продырявленное обидами сердце, но рука человечества ложится на него, вращает его, как диск автоматического телефона, и оживают далекие прошлые голоса. Перестает болеть сердце, включенное в великую АТС человеческого сознания. О чем я? Я о вас. Человек думает не один. Он думает словами, которые создавались, когда еще стадами сходились мамонты и олени, кочуя от лесов к степи, подходили к Черному морю. Исчезли звери, изменились слова. Но великая кибернетическая машина человеческого самосознания думает, раскачивает небо многими крыльями, и к ней подключается человек писатель под мастерье человечества. Нельзя писать не работая, не читая, несмотря на стада гусей и лебедей, которые народ за народом, школа за школой летят над тобой и наконец сберут тебя на свои крылья. В искусстве нет обиды. нет самолюбия, потому что оно всё вместе. Так грибы, которые растут на земле, нужны деревьям. Ты не дерево в поле, ты дерево в лесу и сам лес. Не с деревом, а с лесом кольцо сравнил Пушкин. Один писатель это содружество, это обнаружение всей человеческой мысли. Вот теперь попытаюсь рассказать, что и как мы читали. Ну, гуси-лебеди, помогайте. «Мальчик над книгой» Тихое начало века. Время глухое, испуганно и самодовольно. Прошлое бойко тикает, как часы в комнате умершего человека. Время выражено дамой. Это дама его представляет. Она сидит в Великобритании. У неё седые волосы, её зовут королевой Викторией. Я помню у мамы книгу Елены Молоховец Подарок молодым хозяйкам. Там были изображены, между прочим, правила раздела туши.